Весь Шерлок Холмс с Юрием Пеннманом. Джеральд Керри Потерянные рассказы о Шерлоке Холмсе Сборник Корабль-призрак Рассказ Я храню у себя немало бумаг. Многие из них связаны с делами, которые Холмсу так и не удалось раскрыть. Иногда, по прошествии нескольких лет, вдруг всплывает новая деталь или какая-нибудь мелочь, которая позволяет моему гениальному другу все же отыскать ключ к разгадке. Впрочем, дело о корабле «Алисия» лежало у меня в ящике совсем по другой причине – Закон о государственной тайне был принят только после начала войны с Германией, однако прежде чем Холмсу поручили вести это загадочное дело, его заставили подписать документ о неразглашении. Согласно обязательству, навязанному знаменитому сыщику адмиралтейством и являвшемуся своего рода прообразом вышеупомянутого закона, Холмс на 20 лет лишался права предавать огласке подробности того давнего расследования. Этот срок истек в прошлом месяце, так что теперь я могу рассказать обо всем. Без утайки. Суть произошедшего вполне можно уместить в одно предложение. Одним прекрасным весенним утром корабль Алисия вошел в полосу тумана и пропал. Загадочных случаев исчезновения кораблей в море несчесть. Имеем легион. Достаточно вспомнить пропажу экипажа с борта Бригантины Мария Селеста, «Исчезновение парусника» Софи Андерсон или же «Рассказ очевидца», согласно которому пароход «Феникс» близ островов Зеленого мыса утянуло на дно жуткое мерзкое чудовище. Перечислять можно и дальше. Однако самым странным, пожалуй, остается случай с Алисией. Корабль словно растворился в воздухе. Ни на воде, ни под водой, ни на дне ровным счетом ничего не нашли. В момент своего исчезновения Алисия как раз вышла на финишную прямую. Ей предстояло пройти последний отрезок пути, а шла Она в Англию, от самой Южной Африки. Последний раз Алисию видели у берегов Португалии с борта парохода «Бродяга», державшего курс на Танжар. Согласно показаниям команды «Бродяги», корабли прошли так близко друг от друга, что моряки даже обменялись приветствиями, помахав руками своим собратьям на соседнем судне. После этого Алисия вошла в зону тумана, но так из него и не появилась. Матросы, несшие вахту на наблюдательных вышках бродяги, подняли тревогу. Море было спокойным, а солнце вскоре разогнало туман, но Алисию, <свы> словно Корова языком слезнула, бродяга принялся прочесывать квадрат в поисках выживших, но никого не обнаружил, ни живых, ни мертвых, ни малейших следов кораблекрушения. Капитан бродяги сделал запись о случившемся в судовом журнале, отметив, что, скорее всего, они повстречались с фантомом, то есть миражом другого корабля, который на самом деле находился на расстоянии сотни миль от них. Именно такая версия с некоторыми вариациями излагалась в газетах. И лишь недавно Холмс смог мне поведать истинную, весьма удивительную подоплеку дела. В 1877 году Великобритания включила в свой состав «Трансваль», получив тонны золотых слитков и необработанных алмазов, добытых в шахтах у Лимпомпо, что на самом юге Африки, в районе горной цепи, витва ренд В 1880 году Трансваль провозгласил независимость. И после поражения в 1881-м наших войск в битве при Маюбе было принято решение переправить эти сказочные богатства в Англию. Оценки стоимости груза варьировались от 5 до 10 миллионов фунтов началась совершенно секретная операция. Сокровища погрузили на корабль «Алисия», и он взял курс на Англию. К величайшему сожалению, из соображений секретности поклажу не застраховали. Впрочем, сильно сомневаюсь, что хоть одна компания решилась бы пойти на риск и взять ответственность за столь ценный груз. Командование флотом обратилось к Холмсу по рекомендации его брата Майкрофта, являющегося советником лорд-заседателей Адмиралтейства. Майкрофт отрекомендовал моего друга как единственного человека во всей Англии у которого есть шанс пролить свет на загадку исчезновения Алисии и внятно объяснить произошедшее. Ну, а сейчас я сочту за лучшее предоставить слово самому Холмсу. Вот отчет, который он написал по результатам расследования. И предоставил в Адмиралтейство адмиралу сэру Бенджамину Брайанту, первому морскому лорду и начальнику штаба ВМС Адмиралтейства Лондон. Лично в руки. Сэр, настоящим совсем надлежащим уважением представляю вам отчет. О результатах расследования дела о пропаже одномачтового судна «Алисия» 12 мая 1882 года. Параграф 1. Алисия бесследно исчезла в 8 часов 30 минут 12 мая 1882 года. Последний раз судно было замечено у берегов Португалии в двух милях от мыса Святого Георга. Глубина моря в данном районе составляет 15-20 метров. Никаких следов корабля с тех пор не было обнаружено. В силу огромной ценности груза ВМФ Ее Величество предпринял максимум усилий К розыску судна и его команды, в частности для осмотра, были привлечены водолазы. Несмотря на незначительную глубину, отсутствие волнения на море и хорошую видимость, обломков корабля на дне также обнаружено не было. Сведения предоставлены мне разведывательным управлением ВМС. Параграф 2. Одна из версий случившегося заключалась в том, что судно налетело на подводную скалу или риф, в результате чего быстро затонуло. Она была отвергнута в силу того, что подобные скалы и рифы не обозначены на картах. Их отсутствие подтвердили и водолазы отметив, что морское дно в том месте, где последний раз наблюдалось судно, ровное и покрыто лишь илом и песком. Согласно другой версии, Алисию взяли на абордаж пираты, разграбили, а потом затопили посредством открытия кингстонов. Эта версия была также опровергнута. У пиратского судна не хватило бы времени взять Алисию на абордаж, перегрузить сокровище и скрыться, прежде чем туман рассеется. А значит, корсаров непременно заметили бы с борта бродяги. Кроме того, в случае затопления Алисии ее непременно отыскали бы на дне аквалангисты. Согласно третьей версии, Алисия была торпедирована подводной лодкой, которая после затопления корабля отбуксировала его под водой в другое место, полагая, что рассматривать подобную гипотезу в силу ее фантастичности не имеет смысла. Точка. Параграф 3. В результате моих обширных изысканий, в частности опроса моряков, чьи суда нередко ходят в здешние воды, я узнал, что указанный район уже давно пользуется дурной славой и примечателен рядом загадочных феноменов. Мне неоднократно доводилось слышать рассказы об огнях святого Эльма, что по ночам Вспыхивают на мачтах, когда судно проходит мимо мыса. Некоторые моряки утверждали, что видели своими глазами, как птицы в этом районе неожиданно падают замертво в море или на палубу корабля. В силу всех этих загадочных происшествий данный район именуется моряками «Посейдоновой ямой и дьявольским котлом. В ходе своих исследований я посетил морской музей, страховой рынок Ллойд и британский музей и выяснил, что моряки не напрасно называют район, в котором исчезла Алисия, дьявольским котлом. Мне удалось обнаружить упоминания о минимум 37 кораблях всех видов и типов, включая даже римскую галеру, которые сгинули в этом месте. Причем лишь в нескольких случаях причиной гибели судна являлся шторм. В 1605 году испанский галеон Сантьяго-Доминго с полным парусным вооружением был пожиран адским пламенем, которое, по свидетельству очевидцев, вспыхнуло прямо на поверхности моря. В 1710 году жители маленькой рыбацкой деревушки Камино наблюдали с берега, как фога дютар, то есть морской огонь окрасил ночное небо алым. Моряки утверждают, что видели, как абсолютно ровная гладь моря в безветренную погоду Вдруг начала дыбиться и борлить. Данное явление сопровождается резким запахом серы, от чего утверждается, что причиной феномена служит дыхание самого дьявола. Нам всем доводилось слышать подобные мифы и легенды, являющиеся неотъемлемой частью моряцкого фольклора. Однако, основываясь на собственном опыте, осмелись утверждать, что среди нагромождения вздорных предрассудков часто можно отыскать зерно правды. Точка. Параграф 4. В своей работе я всегда придерживаюсь одной и той же аксиомы. Если все прочие версии оказались ошибочными. Единственная оставшаяся гипотеза, сколь бы фантастичной она ни представлялась, является истиной. Вкратце, сэр Бенджамин, объяснение таинственного исчезновения Алисии можно уложить в одно слово, и это слово — «газ». Уже на протяжении многих веков Известно, что в определенных местах под землей могут скрываться карманы с метаном, получившим название болотного или рудничного газа. Мне известно место разлома в Карпатах, из которого выходит струя метана, питая собой пламя, горящее там неугасимо среди скал на протяжении уже десятков лет. Это место пользуется популярностью среди местных пастухов, которые любят греться у этого огня в холодную зимнюю пору. Если карманы с метаном могут находиться под землей, почему бы им не быть под морским дном? Зададимся вопросом, а может ли вообще выброс газа потопить корабль? Прежде чем дать ответ. Мне хотелось бы, если позволите, немного остановиться на базовых принципах гидродинамики. Как вам известно, объект остается на плаву, если его удельный вес меньше единицы удельного веса воды. Согласно выводам Архимеда, На всякое тело, погруженное в воду, постоянно действует выталкивающая сила, величина которой равна весу, вытесненной этим телом воды. Если эта Архимедова сила больше или равна весу воды, пусть даже столь тяжелого, как Алисия, то оно не утонет. Однако в том случае, если воду, Непосредственно перед кораблем насытить пузырьками газа и таким образом понизить ее плотность, сила выталкивания резко снизится, и корабль камнем пойдет ко дну. Данную теорию я лично проверил на практике, воспользовавшись моделями кораблей и создав необходимые условия в большом резервуаре физической лаборатории Оксфордского университета. Результаты эксперимента прилагаются. При внезапном раскрытии кармана с газом непосредственно под кораблем происходит мгновенное затопление судна, занимающее не больше нескольких секунд. Корабль буквально проваливается под воду. Именно это! И произошло с Алисией. Косвенные доказательства. А. Птицы, замертво падающие в море. Точно так же гибнут канарейки у нас в шахтах. Именно этих птиц используют горняки, чтобы обнаружить утечку метана. Б. Инсендио дель тер, то есть морской огонь. В случае крупного выброса горючего газа для его воспламенения и последующего горения достаточно молнии или язычка пламени в корабельном фонаре. В этом случае судно или поверхность моря в один миг оказываются объяты огнем. В. Дыхание дьявола. Море вздыбливается и бурлит в безветренную погоду. Опять же, это явление можно объяснить крупным выбросом газа. Г. Запах серы, наблюдающийся во время дыхания дьявола. Если вам хоть раз в жизни доводилось почувствовать запах рудничного газа, то вы наверняка знаете, что он отдает именно серый. Теперь я подхожу к главному парадоксу. Если версия с выбросом метана верна, остается открытым вопрос, Куда пропал с морского дна затонувший корабль? Чтобы найти ответ на эту загадку, нам снова придется вспомнить базовые законы физики. Когда тонущий корабль опускается на морское дно, он продолжает погружаться в выл и песок до того момента, когда почва под ним достигнет достаточной плотности, чтобы выдерживать вес судна. Таким образом... Судно может уйти в песок на полметра, но при этом его все равно будет видно. Однако в том случае, если песок, аналогично случаю с водой, подвергается воздействию выделявшегося газа, его плотность резко падает, отчего корабль проваливается сквозь песчаный слой достаточно глубоко и в результате оказывается полностью погребенным под заносами. Вряд ли кто-нибудь сможет ответить на вопрос, сколь велики запасы метана в подобных карманах. Однако, принимая во внимание тот факт, что они формировались на протяжении миллионов лет, можно предположить, что они весьма значительны и вполне достаточны, чтобы погубить немало кораблей, не оставив от них никакого следа. В заключение, сэр Бенджамин, мне бы хотелось отметить, что невзирая на отсутствие каких бы то ни было вещественных доказательств, Моей правоты я пребываю в глубокой уверенности, что Алисия погибла не в результате нападения пиратов или действий враждебных нашей стране сил. Судно ненароком попало в зону подводного скопления метана и затонуло. Дополнительным фактором, решившим судьбу судна, стал туман. Команда просто не заметила вспенивание и бурление моря, вызванное струей газа. К моменту, когда туман рассеялся, выброс прекратился, породив еще одну легенду о корабле призраке. Несмотря на утрату несметных богатств, главная трагедия на мой взгляд, заключается в гибели экипажа, нашедшего свой конец в морской пучине. К величайшему сожалению, у людей на борту Алисии не было ни малейшего шанса на спасение. С глубоким уважением, искренне ваш Шерлок Холмс. Детектив консультант Бейкер, Стрит двести двадцать один би, Лондон.